Глава пятая Вскоре следователи и пожарные смотрели видео, как парень тушит пожар. Поначалу это вызвало у них недоумение, ибо они не понимали, чего он добивался. Но когда тот подозвал девушку, все стало ясно. — Нашел! Засними это! — прокричал парень и махнул рукой. Камера быстро приблизилась к Волкову, после ее объектив направился на потушенную стену. Иван протер ее от пены и указал на одну область. — Что это? — раздался женский голос. — Пулевое отверстие и сама пуля. — А теперь отойди, здесь опасно. Далее видео перескакивает на момент, когда парень тушит пожар. Потом врываются слуги рода и пытаются силой утащить Ивана из дома. Но тот сопротивляется и, побив двух стражей рода, скрываются на втором этаже. «Как интересно!» Широко улыбаясь, произнес Васильев и посмотрел на коллег. Они были похожи на хищников, что наткнулись на след крупной дичи. «Так и есть. Здесь были произведены восстановительные работы. Над стеной качественно поработали. Действую по протоколу 5А». Громко заявил следователь и раскрыл свой чемоданчик, доставая из него различные приспособления. «Гражданин Антонов, извольте-ка объясниться». Васильев был игрив и улыбался. А вот начальник стражи наоборот, бледен и нем. Он всячески уходил от ответов или же говорил, что не в курсе и проведет расследование. Что лишь распаляло Васильева. Улики говорили не о покушении, скорее об акте устрашения. Но если раздувать из мухи слона, то в теории пятый наследник мог и погибнуть. Вдруг бутылка бы не разбилась о стену и отскочила в Ивана? Или же он запаниковал бы и не успел спрятаться от огня? Всякое бывает. В итоге угроза жизни была? Была. Пожарная сигнализация сработала? Нет. Пожарная охрана была вызвана? Нет. Когда потушили огонь? Лишь после приезда пожарной охраны. И только потом тех впустили внутрь. — Я же совсем забыл. Гражданин Волков Иван Игоревич, вы говорили, что подозревали, что все так и будет. На чем основаны ваши подозрения? — поинтересовался Васильев. И Тео все рассказал о 200 миллионах, о гневе и угрозах патриарха, о причинах своего решения, о постоянных покушениях на него со стороны других наследников. Также высказал предположение, что есть вероятность, что он единственный из наследников, кто действительно сын Волкова Игоря Александровича. Иначе как объяснить весь тот негатив со стороны наследников и их матерей? Не забыл Тео и про Катю, мол, приемный отец удерживает девушку против своей воли, про ее двести миллионов и так далее. С каждым словом парня улыбка Васильева растягивалась все шире и шире, грозя порвать лицо. А через пару минут его коллега подтвердил наличие пулевого отверстия, его быстро привели в изначальный вид и провели баллистическую экспертизу, благодаря которой нашли позицию стрелка. Только вот слуги рода и там уничтожили все улики. Антонов сразу понял, что дело дрянь, и послал людей зачистить следы. Получилось топорно, просто затоптали половину сада. «А что, искали снайпера? А вдруг он там? Прячется вон под теми кустами?» Тем не менее, факт того, что стрелок находился на территории Волковых, тоже считался уликой, да и, в принципе, следователям достаточно было и косвенных доказательств. Они не полиция, могут и на основе простых подозрений перевернуть весь особняк кверху дном. Поэтому вскоре... Васильев выслушал объяснение от патриарха, точнее, временно исполняющего обязанности патриарха Волкова Сергея Александровича. В это время Тео находился в своей комнате вместе с Ольгой. Следователи предлагали ему защищенную квартиру на время следствия, но парень отказался, ведь он не сможет взять с собой служанку. «Да и вряд ли патриарх настолько идиот!» Впрочем, Тео не верил, что это он. Скорее, кто-то из его придурочных родственников. «Что же теперь будет?» — спросила девушка, сидящая на стуле. Она была в растерянности и очень напугана. «Все же пожар!» Если бы не Тео, она бы могла погибнуть, что, собственно, подтвердили пожарные. Судя из проведенной экспертизы, девушка, стоящая в указанном парнем месте, Либо получила бы серьезные ожоги, либо погибла бы, ибо была в зоне поражения. К сожалению, Ольга слышала это. «Патриарха будут допрашивать. Долго и с пристрастием. А с нами ничего не произойдет, ведь в случае чего сразу все подумают на него», — ответил парень, сидевший на кровати. «Поверь мне, теперь все в порядке». «Да, простите». Опустив голову, ответила девушка и улыбнулась. «Так, я пойду помоюсь, весь пропах дымом и сажей, а ты оставайся здесь, а лучше поспи». Увидев смущение девушки, парень решил пояснить. «Я не буду спать, мне еще со следователями общаться. Да и с твоим отцом, что скоро прибудет. Потому поспи, пока есть такая возможность». Парень не дал девушке ничего ответить и вышел из комнаты, ну и... Запер ее. На первый этаж он решил не спускаться, потому воспользовался ванной комнатой на втором этаже. Ею пользовались слуги, потому она была меньше и скромнее, чем та, что на первом. Душевая кабинка, раковина, зеркало, стиральная машина, сушилка для вещей. «Погляжу, она любит розовое», — ухмыльнулся парень, смотря на увешенную нижним бельем сушилку для вещей. Закинув одежду в стиральную машину, парень принял душ, периодически наблюдая духовным зрением за окружающей обстановкой. Пожарные уже уехали, следователи оцепили кухню лентой и тоже уехали. А вот стражи рода остались, но держались на почтительном расстоянии от дома. Помывшись и переодевшись в чистую одежду, Тео направился в свою комнату. «Переволновалась, бедная!» Войдя в комнату, парень обнаружил, что девушка спит на его кровати, обняв подушку. Заперев дверь, он разместился на стуле и быстро уснул. Все же день был тяжелым, особенно вечер, и он устал. Но скорее морально. Утро началось с громкого стука в дверь и воплей Влада, из-за чего Ольга проснулась и вскочила с кровати, «Папа, все в порядке, я тут!» Девушка подскочила к двери, открыла ее. Влад тут же влетел в комнату и обнял дочурку. «Что произошло?» «Покушение», — неуверенно ответила девушка. Лицо старика тут же покраснело от злости, а вены вздулись и запульсировали. «В общем-то, ничего серьезного, хотели припугнуть, но получилось криво», — добавил зевающий парень. Он прошлой ночью почти не спал и половину этой еще, и разбудили в 6 утра. Ольга обернулась и едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Видок у парня был тот еще. Он спал за столом, потому правая щека вся красная. «Почему вы не позвонили?» Пытался. Ни твой, ни мамин номера не были доступны. «Этого не может быть!» «Если только нас не заблокировали. Номера родовые!» Влад еще сильнее взбесился и потребовал от парня подробностей, после чего поблагодарил за очередное спасение дочери и куда-то убежал. «Оль, сейчас в доме только мы вдвоем, так что ты можешь вернуться в свою комнату, а я пойду умоюсь, что ли», — сказал парень, смотря в зеркало, Сейчас в нем отражался какой-то алкаш. «Да, господин», — кивнула девушка и направилась в свою комнату, взяла сменную одежду, пошла в ванную. В это время Тео спустился вниз и осмотрел первый этаж. Окно было закрыто брезентом, кухня огорожена желтыми предупреждающими лентами. На полу натоптано и грязно, все провоняло гарью и паленым пластиком. Ванная комната была обесточена, но чтобы умыться и почистить зубы, электричество не требовалось. Ледяная вода и порция красной манны помогли прийти в чувство, Но вот набить желудок — нечем. Холодильник сгорел вместе с кухней. Тео подумал о ресторане, но для этого нужно было дождаться Влада. «Делать нечего. Пришлось ждать. А пока он это делает...» Включил телевизор. «Ха-ха-ха! Не, ну это позор!» — рассмеялся парень. По новостям шел репортаж о пожаре и покушении на пятого наследника рода Волковых. С дрона был заснят пожар в доме Тео и слит в СМИ. Те запросили информацию у пожарных и, о чудо, ею поделились». Единственное, что в новостях говорилось, о возможном продолжении конфликта с Ибуновичами. Мол, некоторые вассальные роды затаили обиду и решили так отомстить, но это не точно. Ольга помылась, привела себя в порядок, а потом обнаружила мужскую одежду в стиральной машине. «Это одежда Вани. Он здесь мылся». Пробормотала девушка, а потом увидела свое белье, развешанное на сушилке. Она забыла его убрать. Точнее, ей было удобно, что оно там лежит, ибо меняет его каждый день. Он видел. Да, как он мог не видеть? Позор-то какой! Убрав наконец-то на свое место все свое белье и прочие личные вещи, девушка спустилась вниз. Услышав звук шагов, парень обернулся и увидел ошеломленную Ольгу. Она с ужасом посмотрела на место пожара и вновь вспомнила, как чуть не погибла. А потом увидела холодильник и состояние кухни. «Как же мне приготовить завтрак?» — задумалась она, но тут же услышала голос господина, что, казалось, прочитал ее мысли. — Оль, переоденься в обычную одежду. «Как вернется твой отец, поедем в ресторан перекусим», — с улыбкой на лице сказал парень. Девушка ненадолго задумалась, кивнула и поспешила наверх. Но она уже давно не покидала особняк Волковых и не знала, что же ей надеть, чтобы господину не было стыдно находиться рядом с ней. Ольга, стараясь не заставлять господина долго ждать, переоделась всего за двадцать минут. Не забыла девушка и про макияж с прической, но немного перестаралась. Она распушила свои длинные рыжие волосы, надела нежно-голубую рубашку и строгие черные брюки. В глаза сразу бросались ярко-алые губы и стильные очки-пустышки. Парень прекрасно знал, что у Ольги хорошее зрение, но очки ей были к лицу. Также она поработала над тенями, бровями и маникюром. — возможно она хотела создать образ деловой леди но получилась сексопильная секретарша однако мне нравится тео осмотрел девушку не скрывая своего восторга ольга выглядела несколько увереннее и горящий взгляд парня укреплял ее в этом отлично выглядишь правда теперь я бы куда не поедешь а в лучших ресторанах нужно место бронировать простите — Ничего. Я знаю одно местечко, где мне должны. Довольно улыбнулся парень, вспоминая один ресторанчик, в котором он, кстати, в прошлый раз так и не расплатился. Правда, он и в этот раз не намеревался платить. — Пойду и я переоденусь, а то выглядим, как красавица и чудовище. Парень в обычной повседневной одежде вернулся в свою комнату, оставив смущенную, но жутко довольную девушку наедине. После похода по магазинам с двумя ошеломительными красавицами у него есть одежда, в которой не стыдно посещать лучшие заведения страны. Конечно, ресторан, в который он собирался поехать, не являлся лучшим. Даже лучшим в городе не был, но считался весьма неплохим. В прошлый раз Тео заметил там довольно много состоятельных гостей. Но главное, что еда была действительно хороша. Спустившись вниз, он обнаружил Влада, вокруг которого носилась встревоженная Ольга. — Дядь, надеюсь, вы не натворили глупостей? — смотря на немного побитого старика, спросил парень. — Нет, конечно. Всего лишь дал патриарху по морде. Несколько раз и один раз ногой», — кряхтя заявил старик, заставив Ольгу еще сильнее переживать за него. «Дочь, все в порядке, не переживай ты так, он понимает, что заслужил». Устроила все Валерия в сговоре со всеми остальными, включая первого наследника. «Щенок уже считает род своей собственностью». «Ну, по сути, так и есть». «Вот откажется Валерий от статуса наследника», и все, можно сразу оформлять Олега патриархом. Ему уже двадцать один, и я думаю, он не будет ждать, когда Пипиндри стукнет двадцать», — усмехнулся Тео. «Как же хорошо, что я заранее начал думать о деньгах и плане Б. Похоже, скоро нам придется покинуть этот дом». «А вы куда нарядились-то?» С подозрением спросил Влад, смотря на дочку, что своей красотой могла сводить мужчин с ума, и Тео, что выглядел весьма презентабельно и важно. — Мы втроем едем завтракать и за покупками. Кухни-то у нас больше нет. Указав рукой на сгоревшую комнату, заявил парень. — Так мы теперь будем есть в главном особняке? — ответил Влад. — Что-то мне не хочется. Задумавшись, ответил парень. «А придется! Указ патриарха!» Ухмыльнулся старик и попытался закрыться рукой от Ольги, что, надув щеки, тщательно обрабатывала синяк под глазом и ссадину на лице. «Доча, хватит! В порядке я!» «А мать?» — поинтересовался парень. «И она тоже! А кухню сегодня приведут в порядок! По крайней мере, Сергей обещал это!» — ответил сдавшийся старик. Ольга все же обработала его побитый глаз и ссадины. — Чую, будет весело. Пора покупать скрытые камеры, — задумался парень. Лягушка лица и насильник многое знал о камерах, особенно скрытых, и часть этих воспоминаний поглотил Тео. Но они были размытыми. Потому сразу после спасения из плена парень занялся изучением информации из интернета, чтобы закрепить знания, ибо был уверен, что они пригодятся. Когда Влад привел себя в порядок, они отправились в ресторан «Морская царица», что в торговом центре «Олимп». Несмотря на утро, торговый центр был переполнен людьми. Все же воскресенье. Да, и еще третья декада октября. Люди закупались зимней и осенней одеждой, отдыхали и развлекались. «Здравствуйте, уважаемые гости! Могу я узнать, заказан ли у вас столик?» К парню с компанией подошла молодая девушка около двадцати лет. Она приятно улыбалась, но ровно до того момента, пока не увидела Тео. «Здравствуйте!» «Нет! Но, может, у вас найдется?» «Свободный столик», — улыбаясь, спросил парень. «Да, да, конечно же, есть, прошу за мной». Натянув лучшую свою улыбку, ответила девушка и повела гостей к столу с видом из окна. После недавнего случая у ресторана появилось одно правило — всегда оставлять парочку столов для аристократов, даже если ресторан забит под завязку. Собственно, сейчас так и было. Людей видимо-невидимо. И это при том, что цены здесь не просто кусаются, а могут руку отгрызть. Появление троицы не осталось незамеченным. Особенно так сильно привлекающая взгляд Ольга. Ее шикарные огненно-рыжие волосы и длинные ноги завораживали мужчин а идущий рядом Влад, что лишь одним взглядом вызывал у людей ужас, снимал заклятие и заставлял отвернуться. — Неплохой вид, — сказал парень, увидев, как девушка с восторгом смотрит в окно. Они находились на тридцатом этаже, и вид действительно был что надо. Большой город сверху казался крошечным, а бескрайние равнины с лесами формировали причудливые узоры да никогда подобного не видела ответила девушка ты уже ощущал как растет поток манны, а вот влад выглядел грустно он почти никуда не водил свою дочь треть своей жизни она почти безвылазно провела в особняке волковых не знаю как вы но я жутко голоден Тео взял планшет и принялся делать заказ. «Как дорого!» — ахнула Ольга, увидев цены. «Не переживай и заказывай, что хочешь. Не думаю, что нам придется платить. Да и я как бы теперь богач!» — гордо заявил парень. Девушка посмотрела на отца, и тот кивнул, заказывая сразу три блюда. Общей стоимостью более тысячи рублей. «Всегда мечтала попробовать краба». «Так закажи», — улыбнулся парень. «Не переживай и выбирай, что нравится, не думай о деньгах». «Вы дорогие для меня люди. На вас мне денег не жалко». Девушка вспыхнула краской и, уткнувшись в планшет, угукнула. Влад же с недовольством посмотрел на парня, потом на дочь и тяжело вздохнул, поняв, что не углядел. Любилась дуреха. Влад с горечью констатировал факт, но успокаивал тем, что раз Ирина не сомневается в том, что сын пробудится, то и ему не стоит.